Глава восьмая. Враги. Впрочем, подумал Никита, как будто это меня бы остановило. Два часа, так два часа. Значит, надо будет просто вернуться раньше. И не дожидаясь ответа орков, Никита сделал несколько шагов вперед, врезаясь в ржавую пелену врат Шагара. После попыток вытащить нож, пленка начала казаться чем-то твердым, и парень невольно ожидал удара. Но нет, он спокойно прошел через нее, словно они с оружием шигуна находились в совершенно разных плоскостях, а то и мирах. На мгновение по телу прокатилась холодная волна, словно от дикого водопада, а потом все резко кончилось. Никита сначала подумал, что он уже на месте и прошел вместо испытания, но нет. На самом деле он просто оказался на развилке. Откуда-то в голове появилось знание, что если он пойдет налево, то увидит и сможет сразиться с тем, кто наложил проклятие на его бабушку. А если двинуться направо, то встретит того, кто усилил это проклятие, превращая технику, способную довести разве что до травмы, во что-то по-настоящему смертельное. «Странно, что дневник не предупреждал ни о чем подобном», – задумался парень вслух. Он выдержал небольшую паузу, проверяя не подаст ли древняя книга голос, но в этом месте, похоже, Никита мог рассчитывать только на себя. «Наверное, это из-за того, что я не знал, кто именно мне нужен, и врата помогли найти ответ на этот вопрос». Кстати, интересная возможность, которой можно пользоваться в будущем. Но пока надо просто сделать выбор. Никита еще раз попытался разложить все по полочкам. Итак, на земле нашлись целых два человека, которые напали на его бабушку. Один хотел просто навредить, второй был нацелен именно на убийство. С одной стороны, было очевидно, что последний более опасен и надо выбирать именно его. Но с другой, парень невольно склонялся к следующей мысли – Если он хочет узнать, что именно произошло на самом деле, то надо начинать с самого начала. А сюда я зайду в следующий раз. Парень посмотрел на правую тропинку, а потом уверенно свернул налево. Мир вокруг него тут же погрузился во тьму, а потом он неожиданно обнаружил себя посреди мощеной камнями улицы. Парень быстро огляделся по сторонам. Если старинное дорожное покрытие можно было увидеть и на земле, то вот деревянный дом, стоящий перед ним, газовый фонарь над дверью, Это было уже неожиданно. Никита не отказался бы снова осмотреться и увидеть что-то еще, но весь остальной город вокруг него был скрыт туманом, словно показывая «твоя цель находится не там». В этот момент из небольшой пристройки рядом с домом, оказавшейся приспособленной под конюшню, раздался недовольный всхрап пары лошадей. А потом парень увидел блеснувшие в темноте красные глаза и все окончательно встало на свои места – Красные глаза – значит, перед ним не обычные икони, а не мертвые создания вроде тех, с которыми он не раз сталкивался на улицах Никса. И значит, он все еще находится в этом мире. «Я думал, что враг, напавший на бабушку, будет на земле», – парень яростно сжал кулаки. «А он, получается, тоже перебрался в Эдем вслед за мной. Кто же это такой?» Параллельно у Никиты еще мелькнула мысль о том, что раз он сам во время ритуала никуда не перенесся, то после победы его смогут засечь гарен и его последователи. Вот только поделать с этим уже ничего было нельзя, и парень постарался сосредоточиться на самом главном – убить врага и узнать, кто же это такой. Никита решительно открыл дверь стоящего перед ним дома и очутился на первом этаже таверны, чем-то похожей на ту, в которой они с серёгой Данилой и Алисой жили в первые дни в этом мире. «Это постоялый двор. Сейчас ночь», – мелькали мысли в голове парня. Если мой враг сейчас здесь и спит, то я примерно знаю, где тут номера, и тогда можно попробовать застать его врасплох. Никита так и не успел додумать эту мысль до конца, потому что из темного провала, ведущего на кухню, выскочили две фигуры, и блеснув сжатыми в руках кинжалами, бросились на него. Скорость, с которой они двигались, была просто огромной, но все равно она не могла сравниться с той, которую развивали крылья Никиты. Два щупальца рванули вперед и попробовали проткнуть летящих напарня-убийц. Вот только те оказались неплохо подготовлены. Даже особая форма не смогла пробить их броню. Но и Никита не делал ставку на один единственный удар. Воспользовавшись тем, что его первая неудачная атака все-таки немного замедлила несущихся на него врагов, он использовал остальные четыре щупальца, чтобы спеленать их. А дальше было не так уж и сложно напитать молот красным пламем и хорошенько пройтись им прямо по головам пытающихся освободиться противников. И ведь они даже почти успели. Никите пришлось сжимать зубы от боли, когда они яростно кромсали его крылья, но он, не останавливаясь, все бил и бил их своим молотом, пока тела перед ним не перестали шевелиться. А потом не успел парень добраться до скрывающих их лица масок, как его откинула в сторону стрела, запущенная кем-то со второго этажа. Вернее, сама стрела, по задумке еще одного убийцы, должна была пронзить Никиту насквозь, но тут сработала броня дворфов Во время ударов активировалась одна из взрывных рун, в итоге снаряд оказался отброшен встречной волной. И она же откинула назад самого парня, позволяя избежать еще двух попаданий. Кажется, про скрытное проникновение можно забыть. Он постарался отползти еще немного влево, чтобы окончательно уйти с линии обстрела. И ведь можно было догадаться, что раз это испытание, что раз тут не настоящие люди, а их копии, то они точно будут готовы к моему появлению». Продолжая думать над всем этим и заодно еще внимательно осматриваясь по сторонам, чтобы не пропустить новую атаку, Никита налепил на пол бумажку с руной цели «Ист», а потом быстро отполз назад. Как он и думал, лучник последовал за ним. В итоге через пару минут тот оказался ровно на том месте, где парень ползал, получив в грудь первую стрелу. Убийца двигался очень осторожно, ожидая возможного ответного удара от своей жертвы. Но даже несмотря на это Никита смог его удивить. «Получи!» Парень запустил молот своего врага прямо из-за угла. Благодаря руне тот в процессе полета повернул почти на 90 градусов и, не теряя скорости, понесся точно в цель. Убийце пришлось потратить время на то, чтобы заблокировать наполненное красным пламенем оружие. И Никита тут же воспользовался этими мгновениями. Крылья толкнули парня вперед, потом еще один прыжок, чтобы на этот раз нацелиться именно на врага. В обычных обстоятельствах тот бы уже встретил Никиту парой стрел, Но когда тебе в грудь несется пышущий красным светом молот, становится немного не до этого. В итоге парень добрался до убийцы ровно в тот момент, когда тот отбил в сторону его оружия и уже привычным маневром спеленал того своими щупальцами. Еще мгновение и отброшенный молот скользнул в руку Никиты, притянутой руной на ладони. И парень принялся что из силы бить по голове своего врага, стараясь побыстрее проломить его защиту. К счастью, лучник смутился подобного приема сильнее, чем два его первых товарища, и даже не догадался использовать нож, чтобы освободиться. Минус три. Убедившись, что его враг больше не шевелится, Никита сдернул скрывающее лицо его противника повязку. Парень, как он думал, был готов к чему угодно, но превратившаяся в черный дым фигура все-таки заставила его вздрогнуть. Потом он проверил тела и двух первых убийц, и те тоже превратились в ночной туман. Лишь их одежда с оружием остались лежать на полу аккуратными кучками. «Я знала, что когда-нибудь мы обязательно встретимся в бою». Не успел Никита решить, что же делать дальше, как на площадке второго этажа появились две фигуры. Одна определенно принадлежала женщине. Хоть ее лицо, на этот раз даже не скрытое капюшоном, состояло из черного дыма, из-за голоса, гривы волос и того, как именно она говорила, в этом не было никаких сомнений». Ее спутник выглядел точно такой же туманной фигурой, на теле которой выделялись лишь сталь, висящих на поясе клинков, и длинный белый шрам на лице. В любой другой ситуации Никита решил бы, что его враг это Квилл. А кто еще ходит в компании помощника со шрамом? Вот только женский пол самого врага и то, что эльф был вместе с парнем в лагере, а никак не в таверне, все это говорило о том, что эта догадка не имеет ничего общего с реальностью. Никита продолжал обдумывать план на продолжение боя, решив уступить инициативу своим противникам. И те не замедлили начать. Мужчина со шрамом спрыгнул со второго этажа, а потом побежал к парню. Никита тут же сделал несколько шагов в сторону, оставляя на том месте, где стоял, очередную наклейку с руной цели. Но воин со шрамом словно знал, что означает эта бумажка, как будто уже сталкивался с этим раньше. Не теряя времени, он бросил в наклейку с руной один из своих кинжалов. И вырвавшееся из него пламя сожгло бумагу дотла. «Опасно», – пробормотал про себя Никита, продолжая отступать. А тут еще и женщина на втором этаже сделала свой ход. Продолжая удерживать одну руку у груди, словно охраняя что-то очень важное, она махнула другой, и пространство вокруг парня словно превратилось в густой вязкий кисель. Движения сразу замедлились, а убийца со шарамом как будто именно этого и ждал, бросился вперед с еще большей скоростью проклятие, еще и руки еле двигаются, словно весь день тренировался, Никита обнаружил еще одну проблему. Тем не менее, его мозг, натренированный на постоянных опасностях, с которыми он регулярно сталкивался после переноса в новый мир, быстро нащупал стратегию спасения. Причем ведь еще недавно ничего подобного и не было в голове, но вот пришла смертельная опасность и еще недавно разрозненные кусочки информации сложились в единую картину. Хлоя Гишон, мятежная королева древнего леса, использовала обычную монету, чтобы украсть силу своих врагов. У меня есть золотой, брошенный лично Саймусом Квиллом, и который уже, кстати, помог в сражении с живой тьмой. А что, если из него можно выжить больше? По крайней мере, здесь, в верхнем мире, где враги определяются моим уровнем развития и моим же сознанием. А вдруг и с оружием получится что-то похожее? Никита довернулся корпусом просто на всякий случай, чтобы, если его задумка не сработает и шарамированный убийца до него доберется, его меч активировал новый взрыв на целой части брони. Так парня, возможно, выкинул бы за пределы действия ослабляющего облака, Но это был только запасной план. «Получи!» Никита выхватил из кармана золотой кругляш и выставил его вперед. Мгновение ничего не происходило, а потом на парня обрушился целый град сообщений. Невозможно использовать способность «Живая тьма». У вас нет доступа к элементу тьма. Обнаружена монета с необходимым генетическим кодом. Ограничение снято. Невозможно использовать способность «Живая тьма». Вы не принадлежите к роду квиллов. Обнаружено особое место действия. Верхний мир. Ограничение снято. Невозможно использовать способность «Живая тьма». Не хватает хотя бы одного элемента. Из стройки «Дар. Слово. Эмоция». Никита быстро понял, что последняя проблема сама собой решаться не собирается. «И что это за тройка?» Парень не выдержал и задал этот вопрос вслух. Нет, о каких-то вещах он слышал от дневника, что-то узнал на тренировках у Арии. О чем-то в принципе мог догадаться. Но полагаться на домыслы, когда тебе в грудь летит превратившийся в змею меч, это совсем уж непозволительная роскошь. Получен запрос на информацию во время испытания в Верхнем мире. Статус «Превратник Ордена Света». Запросы более высокого уровня отсутствуют, вы получаете знания от своей стихии. Никита даже не успел до конца осознать, что именно только что прочитал, когда ему в голову словно впечаталось новое знание. Итак, чтобы выжить из любой способности максимум, нужно отточить каждый из ее элементов. Первый – это дар, то есть сама подаренная небесами возможность что-то использовать. Так убийцы используют удар в сердце как особый прием, работающий сам по себе. А обычные воины вынуждены сами тренироваться и направлять в цель каждый из своих выпадов. Впрочем, второй способ в случае столкновения с сильным противником порой приносит даже больше пользы. Второй элемент – это слово, правда необычное. Не нужно кричать, чтобы бить сильнее, если тебе, конечно, этого не хочется. А вот принимать свою силу, использовать ее так, чтобы сама твоя душа при этом пела, сливаясь и впитывая то, что ты делаешь – как речь является отражением мысли, это действительно важно. Третий элемент – это эмоция, но не эмоция тела, а эмоция духа. При использовании дара ты должен понимать и до мельчайших подробностей осознавать, что будет ждать твоего врага. Дара у меня нет. Слово, учитывая, что тьма со мной не особо совместима, тоже. Никита постарался откинуть в сторону все лишнее, решив, что обязательно подумает над этим, как все закончится. А вот с эмоциями духа все проще – И парень постарался восстановить в памяти все те ощущения, что кипели в нем, когда в переулке перед ним плавала созданная Саймусом Квиллом Клякса. Потом он добавил к этому воспоминания из видения – отголоски ужаса, мелькнувшего в глазах рыцаря света, когда на них с потолка пещеры поползла живая тьма. А потом, когда фигура Шармолитцева-убийцы уже нависла над парнем, а его меч-змея почти коснулся шеи Никиты, из кулака парня наружу вырвалось что-то яростное и разрушительное – На этот раз живая тьма не стала принимать форму кляксы. Так как ее призвал Никита, она стала тем, чем он уже привык пользоваться. «Не может быть!» В глазах шармолицего воина мелькнул страх, совсем как в видении Никиты. А потом черные щупальца смяли его тело. Еще мгновение, и удлинившись, они долетели до второго этажа, и пронзив грудь стоящей там женщины, принялись выкачивать из нее жизнь. «Прекратите!» Никита понимал, что все это не по-настоящему, что эта женщина, кем бы она ни была, пыталась навредить его бабушке, что она враг, но в то же время в его ушах стоял этот крик, вырывающийся из ее горла. Он никому не хотел причинять такой боли. Вот только призванная парнем живая тьма не собиралась считаться с такими его желаниями. Убить кого-то еще – да, но вот отпустить – нет. Бросить своих жертв было не в правилах этой стихии. Зрение света. Никита выпустил наружу силу теперь уже настоящей своей стихии, планируя, как и положено привратнику, найти ключи в клубящейся перед ним тьме. Это был единственный известный парню способ бороться со столь сильными способностями. Но, как оказалось, в данном случае все это было уже не обязательно. Стоило Никите открыть свой духовный кристалл, стоило только собранному внутри него свету хлынуть наружу, и появившаяся из монеты живая тьма уже просто не смогла себя дальше поддерживать. Щупальца с диким шипением растворились в воздухе, словно их и не было, и Никита поспешил подняться наверх. Все-таки хоть парень и хотел остановить мучения своего врага, упускать победу он не собирался. И вовремя, стоило Никите оказаться на площадке второго этажа, как тело женщины начало таять. Парню на мгновение показалось, что он видит знакомые черты лица, но нет, его враг растаял, а он так и не смог рассмотреть ничего конкретного». «Вы победили. Для получения награды вы на две секунды переноситесь в реальный мир». Свет перед глазами Никиты мигнул, и он действительно ощутил под собой доски пола, вокруг стены гостиницы. А прямо перед ним вместо исчезнувшего тела лежала чья-то изуродованная голова. Вот значит, что это был за сгусток тьмы, который мой враг так старательно прятал у себя на груди. Мелькнула мысль у парня, и он в тот же миг, даже не обращая внимания на новые сообщения, поспешил потратить доступное ему в реальности время на то, чтобы выжечь на неожиданно попавшейся ему под руку голове руну цели. «Теперь», — прикинул Никита, снова проваливаясь в верхний мир, «если он сможет повторить комбинации с дощечки Арии, встроив в нее этот символ, то получится перетащить эту черепушку к себе. А там и время разобраться, зачем ее с собой таскают всякие нехорошие люди, тоже найдется». Невольно улыбнувшись, представляя, что подумает его враг, когда обнаружит результаты его эксперимента, Никита огляделся по сторонам, а потом неспешно двинулся в сторону появившейся ржавой арки. Пришло время возвращаться, его ждут орки, дневник. Да и пора уже посмотреть, что же такое он получил за прохождение этого испытания.